Глава 3 Фильм «Успех». Менеджмент на грани фола. Да чего же вы скучный человек? Я тут с вами говорю о высоких материях, о работе, о роли. А вы о чем? Всякий нормальный руководитель радуется возможности подобрать команду с нуля. Таким образом, ему легче найти людей, соответствующих его требованиям и представлениям. А вот начало работы с уже устоявшимся коллективом — это всегда стресс. Причем для обеих сторон — и для коллектива, и для руководителя, особенно начинающего. Такая ситуация заставляет искать ответы на вечные управленческие вопросы. Как выстраивать отношения? Где ставить границы и как их оберегать? Что важнее, человек или функция? х о р о ш и е отношение или результат? Извлечение человека из зоны комфорта – это манипуляция или предоставленная ему возможность раскрыть потенциал? Где грань между профессионалом и хорошим человеком? Нужна ли начальнику популярность в коллективе и что должен сделать сотрудник, чтобы его ценил руководитель? Снятый во времена Советского Союза фильм «Успех» Как раз об этом. Молодой столичный режиссер Геннадий Фетисов приезжает в провинциальный театр, чтобы поставить спектакль. Ему, в общем-то, там мало кто рад, как и всякому варягу. Актерский коллектив, как это бывает обычно, встречает нового руководителя настороженно. Труппа уже давно сформирована, отношения и связи вполне устоялись, а появление нового режиссера, да еще из Москвы, грозит потрясением основ. Для Фетисова, которого играет Леонид Филатов, постановка имеет большое значение. Он приехал в провинцию не по зову сердца. В Москве его по каким-то причинам уволили из театра. Параллельно он пережил развод. Постановка «Чайки» Чехова для него шанс доказать всем и прежде всего самому себе, что он чего-то стоит. Но, как выясняется по ходу фильма, им движет не только это. Он страстно влюблен и в Чехова, и в пьесу. Выбор средств и инструментов у Фетисова невелик. У него есть только то, что есть, небольшая труппа, на состав которой всерьез повлиять невозможно. Других актеров для него в этом городе нет. В конце концов, ему все удается. Коллектив театра признает его таланты, спектакль имеет громкий успех. Проводить Фетисова на вокзал пришли не все актеры, Но в глазах тех, кто пришел, можно увидеть уважение, благодарность, сожаление от того, что этот человек их покидает. Каким образом режиссер, читай руководитель, смог приручить команду, достичь своей цели и заслужить такое отношение, мы и постараемся выяснить. Важно подчеркнуть, действия главного героя вряд ли можно использовать как универсальные приемы управления. Леонид Филатов говорил, что в этом фильме он играет самосожженца, человека, оперирующего только самыми высокими смыслами, самоотреченного, действующего на пределе в режиме максимального напряжения и требующего того же от других. Такой подход не всегда оправдан, а порой и опасен как для героя, так и для окружающих. Но похоже, что только он имеет смысл, если вы хотите сделать в искусстве или бизнесе неважно, Нечто выдающееся, то, что оставит след. А еще эта глава и фильм, о котором в нем пойдет речь, может быть полезна рядовым сотрудникам. Она позволит посмотреть на действия руководителей немного с с иной точки зрения и, возможно, поможет лучше понять их мотивы. Опираться только на свои ощущения. В театре Фетисова встречает главный режиссер Яков Винокуров. «А, это наш Павел Афанасьевич Платонов. Знаете, актер, который может сыграть вам все. Кстати, народ обидчивый. В последнее время это стало прогрессировать, так что будьте осторожны. Станут интересоваться вашими впечатлениями, говорите «да», «интересно», «что-то больше понравилось», «что-то меньше». Испытанный прием. Я, конечно, не знаю ваших намерений тайных, хотите ли вы здесь остаться, или это для вас, так сказать, трамплин, но скажу вам откровенно. что даже в случае вашего успеха жрать вас не намерен. Честно говоря, лет десять тому назад я бы в этом плане за себя не поручился. Но сейчас, уважаемый Геннадий Максимович... Максимович, сейчас, как вы знаете, я собрался на заслуженный отдых, так что советы мои бескорыстны. Знаете, я бы хотел заглянуть в зал. Это можно? Пожалуйста, Геннадий Максимович, будьте дипломатом, если умеете. «Я постараюсь. Спасибо». Как видно, встречают здесь без особой доброжелательности. Даже главный режиссер, собравшийся на заслуженный отдых, показывает зубы. Скорее по привычке, ведь это все еще его территория. Конечно же, Винокуров ревнует. Ему не нравится, что кто-то со стороны будет наводить здесь свои порядки, нарушит покой и рутину, которые ему весьма дороги. Хотя он никогда с этим не согласился бы. В театре существует некое равновесие, созданное в том числе и его стараниями. Все хорошо, даже благостно, при том, что обидчивость актеров в последнее время начала прогрессировать. Конечно же, Винокуров беспокоится за своих подопечных, потому что, помимо прочего, они ему дороги. Он их любит, ну и бережет как может. «Вот этих милых женщин нужно будет вам занять!» В порядке, так сказать, гуманитарном. Особенно вот эту. Ей через год на пенсию. И Фетисову, старый режиссер, советует воспользоваться собственными же приемами, которые помогали ему создать и хранить этот уютный мирок. О впечатлениях говорит нейтрально. Что-то больше понравилось, что-то меньше. И вообще быть дипломатом. Однако сразу становится понятно, что Фетисов дипломатом быть не намерен. По крайней мере, в том смысле, который в это слово вкладывает Винокуров. Он вежливо выслушивает главного режиссера, никак не реагирует на маленькую провокацию с забытым отчеством, а потом прерывает беседу. Корректно, но совершенно четко давая понять, что разговор окончен. Фетисов и сам прекрасно знает, что актеры — народ непростой, обидчивый, требующий особого подхода. У него есть свой опыт взаимодействия с ними. Но даже не это важно. Советы ему не нужны. Он должен сам все увидеть, почувствовать, понять. У Фетисова своя личная траектория движения, которую он определяет сам, основываясь только на собственных ощущениях и руководствуясь только собственными мотивами. Текст надо знать. И вот новый режиссер буквально врывается в труппу. И на первой же репетиции делает все, чтобы наломать как можно больше дров. «Значит, Алла Романовна...» «Алла Романовна идет тебе навстречу, только обязательно с текстом». «Мы тут строим мизансцену?» «Я не знаю, как это у вас называется». Артисты переглядываются. Вздыхает. «Понятно». «Ну что вы там ищете?» «Давайте, давайте, давайте, черт побери!» «Черт побери, текст». «Текст надо знать! Пошла Алла! Пошел Треплев навстречу! Давайте, давайте, давайте с текстом!» Конечно же, он знает, что такое мизансцена, но он отмахивается от этого слова, потому что сейчас оно не имеет значения. Потому что та самая Алла Романовна пытается показать, что она кое в чем разбирается и понимает процесс. А Фетисову не нужна демонстрация и формальные знания. Ему нужна игра, понимание, «Вовлеченность». И он гонит актеров, как заречная гнала лошадь, чтобы успеть к началу треплевской постановки. «Я не опоздала?» «Конечно, я не опоздала». «Нет, нет и нет». «Весь день я беспокоилась. Мне было так страшно. Я боялась, что отец не пустит меня». «Дальше, дальше!» Отвлекается на отдаленный смех. «Тихо там, в радиорубке!» «Простите, актерам!» Снова отвлекается. «Идет репетиция!» «Дальше!» — актерам. «Красное небо. Уже начинает восходить луна. А я гнала лошадь, гнала!» «Да, в самом деле, пора уже начинать. Надо идти звать всех. Ну а здесь э, реплика дяди. «Будет тебе дядя? Нет сейчас дяди. Я должен посмотреть всех ваших артистов!» Еще немного, его можно принять за блаженного. Но на самом деле ф и т и с о в абсолютно погружен в материал. Он знает и видит, как должно быть, пусть даже и импровизируя кое-где на ходу. В какой-то момент начинает цитировать пьесу, которую уже, очевидно, выучил наизусть всю. Режиссер колдует, того же он ждет и от актеров, но они этого еще не понимают. В какой-то момент ф и т и с о в пытается сыграть в дипломатию, как ему рекомендовал Винокуров. Но это выше его сил, потому что он не может врать. При этом режиссер предельно корректен, И резкость его фраз не означает оскорбления. «Нас вы уже посмотрели?» «Вас да», — посмотрел. «Ну и как?» «Что-то больше понравилось, что-то меньше». Смеются. «А хотите откровенно?» «У вас у всех такие скучные лица на сцене?» «У всех!» «Вот у вас, например, у вас Алла...» Вздыхает. «Романовна». «Алла Романовна, вот у вас ведь такое милое, доброе, живое лицо. Сейчас!» А в сцене всегда выражение такой брезгливой скуки. «Почему?» — передразнивает. «Красное небо! Я гнала лошадей! Я гнала их, гнала! Мое сердце летело сюда, к озеру, как чайка! Мое сердце было полно вами!» «Вы же тут целуетесь с ним!» «Я не понимаю, она что, его здесь любит?» «А, да, ты любишь меня! Ты меня любишь, понимаешь?» «Любит, любит! Она всех любит!» Фетисов знает свое дело, он по-настоящему увлечен, способен задать нужный ритм и темп. Но нужно понимать, что актеры попасть с ним в резонанс смогут не сразу. И не все. Раскачать болото. Действительно, у артистов лица людей, которые видели все и не верят, что можно что-то новое обнаружить в этой старой и заезженной уже вдоль и поперек ч а й к и Они отрабатывают свои роли и рабочее время Зуев, бывший однокурсник Фетисова, и вовсе уже не здесь Его ждут на съемках для телевидения О чем ему пишет записки помощник режиссера Они просто отвыкли, а то и разучились гореть, работать вдохновенно А еще излишнее старание может быть расценено как подхалимаш Кроме того, они не знают и не понимают идеи Полный набор проблем, возникающих при появлении нового руководителя. Мы все знаем и делали эти упражнения множество раз. Что вы тут нам Америку открываете? Но если очень надо, то мы изобразим активность и даже постараемся понять. Фетисов же раздражен, взбудоражен и совершенно не спешит донести свой замысел до артистов. Для него-то все очевидно. В своем знании он даже выглядит высокомерным. и это, приводит к конфликту, которого могло и не быть. Едва начав, ф и т и с о в получает мощнейший удар от непререкаемого авторитета, Зинаиды Арсеньевой, местной примадонны, заслуженной артистки, которую в коллективе за глаза зовут не иначе, как «хозяйка». Предполагалось, что она сыграет Аркадину. — Вас что-нибудь смущает, Зинаида Николаевна? — Давайте договоримся. — Как? Это действительно бред или не бред? Как нам к этому относиться? Речь идет о пьесе Треплева. Вот вы говорите «мы», «нам», «а это кто?» «Кто мы?» «Ну, в данном случае зрители». «Ну так ведь, Зинаида Николаевна, вы же не зритель, вы Аркадина!» «Ну понятно, да, но я, Зинаида Николаевна, хочу понимать, что я играю». «Хорошо, я вам объясню. Это не бред». Это произведение очень талантливого человека. Очень. Которого никто не понимает. Не понимает родная мать. Не понимает любимая девушка. Тем более, не понимает этот преуспевающий билетрист, ваш любовник. И вот за это они его распинают на этом дощатом помосте, как всю жизнь бездарные люди распинали талантливых людей. Понятно? Да, да, понимаю. Но все это очень субъективно. Конечно, субъективно. А как бы вы хотели? А мы, простите, хотели бы играть Чехова. Чехова? Зинаида Николаевна, я вас умоляю, я столько слышал этих разговоров. Это Чехов, это не Чехов. А что вы знаете про Чехова? Вы что, разговаривали с ним лично? Он рассказал вам, как ставить эту пьесу? А вы почитайте его письма. Я, например, уверен, что Чехов нас одобрил бы. Что, есть еще вопросы? Спасибо. «Все ясно». «Зинаида Николаевна, сядьте, я вас не отпускал с репетиции». «Что?» «Я не знаю, как у вас в театре, но там, где я работал до сих пор, артисты, прежде чем уйти с репетиции, спрашивали разрешение у режиссера». «Я не вижу здесь режиссера». Скорее всего, Фетисов не хотел обострения и вкатился в конфликт по инерции. Но предположим, что он импровизировал, и сознательно допустил такое развитие ситуации. Напомним, он оказался в коллективе, находящемся в застое, члены которого проедают заработанную репутацию, дорожат личным покоем. Допустим, режиссер донес бы до актеров свой замысел, подробно рассказав и разложив по полочкам все особенности и нюансы своей идеи. Постарался бы выучить имя отчества каждого, дождался бы, когда они усвоят уже разжеванную информацию. Вряд ли в этом случае Фетисов смог бы раскачать труппу, оживить и увлечь актеров, зажечь в их глазах огонь, который был ему так нужен. Поэтому он разжигает огонь конфронтации, будоражит коллектив, заставляет их испытывать яркие и насыщенные эмоции и тем самым б у д е т актеров, подставляясь сам. Впрочем, даже если конфликт стал для Фетисова неожиданностью, он достойно выдержал удар и использовал ситуацию в своих целях. Видеть главное. Что делать руководителю, когда неформальный лидер становится в очевидную и непримиримую оппозицию? Конфликт такого рода, как правило, имеет принципиальное значение. От того, как он разрешится, зависит и будущий авторитет руководителя. и правила игры, по которым предстоит играть команде, и лояльность остальных участников коллектива. Фетисов держит удар и продолжает, как ни в чем не бывало. У него, казалось бы, есть возможность опереться на актера Зуева, с которым они когда-то учились на одном курсе. И тот пытается поддержать бывшего однокашника, а ныне своего руководителя. Но делает это в рамках своего разумения, а оно не позволяет ему понять, что движет Фетисовым. Что это за человек? После репетиции, закончившейся эскападой Арсеньевой, Зуев зовет режиссера к себе в гости. Живет он благополучно. В общем, все хорошо, все очень хорошо. Впрочем, Зуев говорит это так, будто убеждает сам себя. Очевидно, что в доме царит благосостояние. Здесь э т о к и й оплот советской комфортной жизни. Гостю предлагают выпить виски, который в то время проходил по категории «роскошь». Жена – работник областной прокуратуры, чуть старше Зуева. Она в командировке, и хозяин квартиры предлагает позвать двух очень умненьких подружек и договаривается с ними. Прием начальства в лучших традициях – алкоголь, вкусное застолье, девушки – не хватает только бани. При этом Зуев не преследует каких-то явных корыстных интересов. Он просто поступает, как заведено. Конечно же, ему льстит быть особой приближенной, служить Фетисову эдаким проводником по лабиринтам взаимоотношений внутри коллектива. Он, в общем-то, не испытывает никаких сомнений, что роль Треплева, которую он пробовал на репетиции, у него в кармане. Он же свой, а своих надо поддерживать, что само по себе неплохо и правильно, но в его картине мира главное — умение подсуетиться, договориться, обустроиться, а не талант, увлеченность и дело как таковое. Достаточно быть хорошим парнем, а Зуев хороший парень, и все будет очень хорошо. Он искренне переживает за товарища, намерен утешить Фетисова, а, возможно, дать полезный совет. И вдруг выясняется, что это все не нужно. ф и т и с о в совершенно не нуждается в его поддержке, Более того, он отталкивает протянутую ему руку. «Ну так что?» «В смысле? Что делать-то будем, а?» «Не понял. Это ведь все очень серьезно. Я не знаю, понимаешь ли ты, дело даже не в том, что ушла Арсеньева, хотя очень жалко, актриса она замечательная. Но могу тебе сказать, что будет завтра. Директор у нас товарищ дипломатический. Кстати, сколько-то лет работал за границей, во внешторге». В общем, ссориться не любит. Знаешь, я ведь не удивлюсь, если он все-таки прикроет спектакль. Почему? За что? Потому что ты не понравился хозяйке. Кому? Этой Арсеньевой? Арсеньевой. Ничего подобного. Я ей очень понравился. Ну и самонадеянный ты парень. Идем, ну идем к столу. Олег, ты отличный малый. Нет, правда, я совершенно искренне. Я ведь тебя толком не знал в институте, а сейчас вижу, что ты отличный малый. Позвал меня утешать. И главное, утешил. Ничего-ничего, Олег, все будет нормально. Вот сделаем гениальный спектакль, сразу всех успокоим. Нужен спектакль, Олег, спектакль. Назло врагам. Остальное все ерунда, мелочи жизни. Слушай, я ведь тебя тоже раньше-то не знал. Но ты просто не то что самонадеянный, но... У тебя нет чувства опасности, что ли, да? Просто отсутствует как таковое. Ты куда это? Пойду я, Олег. Подожди. Нет, я пойду, пойду. У меня еще есть всякие дела. Ко мне же едут обе. Ну, приедут, посидите, поговорите. Ну, слушай, так не делается, подожди. Олег, у меня к тебе огромная просьба. Не опаздывай на репетицию, ладно? Во время одного небольшого диалога ф е т и с о в выдает сразу несколько посланий. Во-первых, он четко дает понять, что в отношениях артиста и режиссера, руководителя и подчиненного нет места личным отношениям. Старое знакомство не дает никаких преференций, по крайней мере сейчас, на данном этапе работы.Руководитель в общем-то обречен на одиночество в своем коллективе, как бы ни складывались в нем отношения. В противном случае, Он теряет возможность быть объективным, принимать беспристрастные кадровые решения. Во-вторых, Фетисов демонстрирует абсолютную уверенность. Сложившаяся в театре ситуация действительно сложная, как и говорит Зуев. Однако Фетисов даже не подает виду, не желает это обсуждать, заявляет, что на самом деле понравился Арсеньевой. Что это? Вряд ли это то самое отсутствие чувства опасности, как предполагает его собеседник. По ходу фильма мы видим, что герою Филатова не чужды человеческие чувства. Он способен испытывать и сомнения, и горе, и сочувствие, но он умеет ими управлять, а также подчинять их своей цели. Скорее всего, Фетисов действительно демонстрирует уверенность, основанную на готовности сделать все, чтобы добиться своего. Ведь единственное, что имеет значение, и это самое главное его послание – постановка гениального спектакля. Какие-то там разборки внутри коллектива, отношения Примы, Зуева, кого-либо еще – все ерунда мелочи жизни, потому что есть нечто намного более важное и значительное, на фоне чего меркнет все остальное. И это лишь отчасти процель, которая оправдывает средства. И совсем не про иступленную одержимость Просто в жизни есть нечто главное, настоящее И другое — мелкие склоки, интриги, виски, умненькие подружки, уютный домашний быт